Глава 4. Телескоп. Мишка проснулся, огляделся по сторонам. «Как хорошо дома!» — подумал он. Встал, подошёл к столу, заглянул под крышку с надписью «Осторожно, хрупкий груз». Улыбнулся. Наспех умывшись, вернулся в комнату, взял коробку, спустился вниз. Отец сидел в кабинете. Мишка заглянул к нему и спросил. «Пап, ты занят?» «Нет, заходи». Мишка распахнул дверь и протиснулся в комнату вместе с коробкой. «Уже готов?» Отец усмехнулся, отодвинул ноутбук и встал. «Пойдем в мастерскую». По пути они заглянули на кухню. Мама накрывала на стол. «Сейчас будем завтракать», — предупредила она. «Дашь нам 20 минут?» — попросил отец. «Нужно кое-что покрасить. Пока будем есть, краска как раз подсохнет. Ладно, только недолго, а то остынет». Мама скрылась за дверцей холодильника. Мишка с отцом пошли дальше. В гараже папа остановился. «Проходи, я сейчас». Мишка кивнул. В мастерскую было темно. Он локтем ткнул выключатель, поставил коробку на стол, выложил содержимое. Снял крышку с маленькой коробки. В ней среди картонной стружки лежало три линзы. Одна размером с ладонь, две другие, как крупные монеты. «Ну что, приступим?» Отец вошел, держа в руках распечатку со схемой будущего прибора. «Смотри». Он положил бумагу на стол. «По-хорошему нам нужно две трубы. Большая для объектива, маленькая для окуляра. Их диаметр должен совпадать с диаметром линз». «Значит, одна линза для объектива, вторая для окуляра», — догадался Мишка. «Верно». «А третья зачем?» «В окуляр мы поставим две. Так увеличение будет больше. Но это потом». Сперва нужно разобраться с трубами. Большую я предлагаю сделать из тубуса. Отец кивнул на гору деталей. Правда, диаметр большой линзы у нас 8 см, а диаметр тубуса всего 6. Да и длина у него маловато. В идеале она должна быть примерно равна фокусному расстоянию объектива. У нашей линзы это 90 см. Так что тубус придется немного нарастить. Но это не страшно. Зато будет проще закрепить диафрагму. Что закрепить? Диафрагму. Это такое кольцо с отверстием посередине. Оно ставится внутри телескопа и отсекает лишний свет. Так уменьшаются искажения, а резкость, наоборот, увеличивается. Как раз диафрагму я и хотел покрасить. Лучше, чтобы она была чёрной. Вообще говоря, всё внутри телескопа должно быть чёрным. Тогда попадающий в него свет не будет гулять по трубе. «Гулять?» — Мишка улыбнулся. «Зря смеёшься». Если свет отражается от стенок внутри телескопа, он засвечивает картинку. Пропадают неяркие звёзды, изображение становится бледным. Отец потянулся за картоном. «Давай-ка займёмся делом, а то мама ждёт. Я вырежу диафрагму, а ты отрежь от ватмана пару полосок. Широких, сантиметров по 30, а лучше по 35. От белого или от чёрного?» «Для начала от белого. Их режь на всю длину. Потом ещё одно от чёрного». Ее можно сделать короткой, сантиметров 30. Хорошо. А они зачем? Как раз, чтобы нарастить тубус до нужных размеров. Сначала приклеим на него несколько полосок картона, увеличим диаметр, а дальше закрепим диафрагму и обернем все это ватманом. Черным, потом в несколько слоев белым. И если не экономить на клее, должно получиться неплохо. Отец принялся за работу. Картон старым циркульным ножом резался тяжело. На одно кольцо ушло около получаса. Потом он взялся за краску. Мишка все это время возился с ватманами. Отмерял, чертил, резал. Когда астрономы-любители явились на кухню, мама сидела за столом, листала журнал. «Мы не опоздали?» Папа виновато улыбнулся. «Мы с Машей уже позавтракали», — отозвалась мама, не отрываясь от чтения. Похоже, обиделась. Зато у малышки настроение было отличное. Она беззаботно болтала ножками и попискивала в манеже. Папа взял её на руки. «Маруся, мама, кажется, сердится. Как нам с ней помириться?» Вместо ответа Маша стукнула его по лбу. После завтрака Мишка вернулся в мастерскую один. Работу пришлось продолжать самому. У отца появились какие-то неотложные дела. «Пошёл мириться», — подумал Мишка. «Хорошо хоть что делать», — рассказал. Он взял оставшийся от диафрагмы картон, Достал из ящика нож для бумаги. Не циркульный и не тот канцелярский, которым открывали коробки из интернет-магазинов, а настоящий, скальпельный, для моделирования и дизайнерских работ. На картоне нарисовал несколько узких полосок и стал резать. Получалось медленно. Толстый картон поддавался неохотно. Отец пришел через час. Мишка как раз заканчивал пятую полоску. «Пока хватит», — Валерий Александрович улыбнулся. «Теперь нужно сделать насечки» чтобы картон хорошо сворачивался. «Ты размечай, а я буду резать». Отдавая нож, Мишка выдохнул с облегчением. От напряжения у него заболело плечо. Пальцы на левой руке горели. Он, как и отец, был левшой, а правой держал только ручку и ложку, и то потому, что на этом настаивала мама. «С каким шагом размечать?» Мишка сунул первую полоску картона под линейку. «Сантиметров полтора». Вдвоем работа пошла быстрее. Скоро на краю тубуса уже выступало картонное кольцо. Второе подсыхало шестью сантиметрами ниже. До нужного диаметра не хватало каких-нибудь пары миллиметров. Их догнали обычной бумагой из принтера. В торец приклеили и заготовленную с утра диафрагму. Из картонных полосок склеили еще два кольца. Их тоже покрасили черной краской. «Это наше крепление для линзы», — пояснил отец. Мишка кивнул. Дальше из чёрного ватмана свернули цилиндр. Одной стороной приклеили его к тубусу, другой — к одному из колец креплений. Кольцо, правда, разместили не у самого края, а чуть глубже, утопив на несколько сантиметров. «Здесь ещё Лин забудет, и второе кольцо». Отец старался отвечать на Мишкины вопросы раньше, чем тот успевал их задавать. Чёрный цилиндр стали обклеивать ватманом. После второго оборота отец спросил. «Справишься без меня?» «А ты куда?» Посмотрю, как там мама. Может, нужно помочь с обедом? Мишка кивнул. С трубой он возился долго. Правда, получилось в итоге совсем не дурно. Цилиндр вышел плотный, без видимых перекосов. Только один неугомонный край всё время отклеивался. Мишка пробежал взглядом по полкам, среди инструментов заметил рулон бумажного скотча. То, что нужно. Он обмотал им трубу и довольный собой отправился на поиски отца. Мишка нашёл его в гостиной. Он мирно дремал, устроившись на диване. «Пап!» «А, что случилось?» «Объектив готов». Отец широко зевнул и промычал. «Извини, я, кажется, уснул». Вместе они вернулись в мастерскую. «Что ж», — отец внимательно осмотрел трубу. «Думаю то, что нужно. Теперь займемся окуляром. Его предлагаю сделать из втулки от пищевой пленки». Он взял со стола тонкую белую трубку, покрутил в руках. Потом вернулся к трубе объектива. Сперва мы наращивали диаметр, а теперь будем его уменьшать. «Уменьшать?» — Мишка недоверчиво покосился на бывший тубус. «Да, нам нужно, чтобы окуляр сидел в объективе плотно, так что придется приклеить немного картона, и с другой стороны, только не снаружи, а изнутри». И в свободный край тубуса было вклеено несколько широких картонных колец. Потом отец вставил в получившееся отверстие будущий окуляр, «Очень хорошо. Только знаешь, сходи-ка ты к маме, попроси у нее кусочек фетра». «А фетр нам зачем?» «Сделаем прокладку, чтобы окуляр встал плотнее». Когда Мишка вернулся, отец сидел за столом, вырезал донышко в крышке от пластиковой бутылки. «Что ты делаешь?» «Наши линзы маленькие, в трубку не встанут. А вот в крышечку садятся отлично, даже со щелчком». Отец протянул Мишке другую, такую же крышку. В ней уже не было донышка, а внутри поблескивала пузатая линза. Когда обе крышки были готовы, отец потер вставленные в них линзы мягкой салфеткой и поставил рядом. Потом сказал. «Очень важный момент. Линзы должны стоять ровно, выпуклыми сторонами друг к другу. Расстояние между ними должно быть не больше пары миллиметров. Иначе ничего не получится. Лучи света пойдут разными путями. Изображение будет смазанным». «Подай-ка сюда изоленту», и он принялся обматывать крышки лентой, то и дело проверяя, помещаются ли они в трубку от пищевой пленки. Потом собрал окуляр, вставил линзы, обернул трубку фетром. Она отлично села в трубу объектива и двигалась внутри нее довольно туго. Отец вставил большую линзу, зафиксировал картонным кольцом, ножом подровнял выпирающие края. Покрутил телескоп в руках. «Не мешало бы чем-нибудь закрепить». Он порылся на полках, достал большую банку от крема, в которой хранил саморезы, высыпал их на стол. Мишка озадаченно посмотрел на рыжеватую кучку. «Ты хочешь прикрутить линзу саморезом?» «Не совсем». Отец приложил банку к объективу и, убедившись, что ее диаметр почти идеально совпадает с диаметром трубы, отрезал в ней дно. Получившееся кольцо протер тряпкой, надел на объектив. «Великовато!» «Может, подмотаем?» Мишка указал на рулон бумажного скотча, лежавший среди обрезков картона. Отец кивнул. Повозились еще немного. Теперь совсем хорошо. Даже крышка имеется. Мишка заерзал от нетерпения. «Готово? Можно я посмотрю?» «Попробуй». Папа пожал плечами. Мишка взял в руки трубу, заглянул в окуляр. «Там же ничего не видно». Серая тень разочарования промелькнула в его зеленых глазах. «Конечно, не видно». — улыбнулся отец. — Он же не сфокусирован. — А как его сфокусировать? — Нужно отрегулировать расстояние между объективом и окуляром. Мы же не зря оставили трубку окуляра подвижной. Но это лучше делать на улице. Сложно сфокусировать телескоп на стене, до которой всего полтора метра. — А это зачем? — Мишка указал на металлические палки, оставшиеся на столе. — Из этого мы соберем штатив. А еще нам понадобится искатель. Отец достал из кармана блестящий, слегка потёртый цилиндр, красный с коричневыми полосками. «Ух ты!» Мишка узнал в нём свою детскую подзорную трубу. «Где ты её нашёл?» «Мы сто лет не играли в пиратов. Я думал, она пропала». «Я тоже так думал. Оказалось, нет. Лежала в ящике с погремушками. Собственно, она и навела меня на мысль о телескопе». «Правда? А куда мы её пристроим?» «К трубе объектива». С ней нам будет легче находить цель для наблюдения. Увеличение у нее небольшое, зато поле зрения шире, чем у нашей трубы». Мишка потянулся за изолентой. «Погоди». Отец положил игрушечную подзорную трубу на стол. «Пора обедать». «Я еще не проголодался», — запротестовал Мишка. Ему хотелось как можно быстрее опробовать новый телескоп. «Маме не понравится, если мы опять опоздаем. А после обеда ты, кажется, собирался встретиться с Вовкой. «Но я думал посмотреть на что-нибудь». «Не торопись. Во-первых, ещё светло. Мы всё равно ничего не увидим. А во-вторых, всё должно хорошенько просохнуть. К тому же не забывай про настройку. Искатель нельзя просто примотать к телескопу. Его нужно выставить так, чтобы он смотрел туда же, куда и основная труба. Ещё нужно научиться фокусировать изображение». Мишка вздохнул. «Не расстраивайся». Отец похлопал его по плечу. Завтра мы совсем разберемся. А сейчас пойдем на кухню, пока нам опять не влетело.